Алекс Ключевской. Лёха. Наследнички 2. Глава первая. «Андрей, вставай! Какого лешего ты дрыхнешь?» Вопль брата прорвался сквозь сон. «Изыди!» — пробормотал я, накрывая голову подушкой. «Андрюха, ты обещал меня в муниципалитет сегодня отвезти». Сильная рука выхватила мою подушку и отбросила её в сторону. «Какой муниципалитет? Ничего я тебе не обещал». Я приоткрыл один глаз и возмущённо посмотрел на Ромку. «Я сегодня на сдаю, ты что, забыл?» Брат стоял надо мной, скрестив руки. «Да я и не знал», — сев на постель попытался открыть второй глаз. Тебе везде Ванька подарков возит, он же у тебя личный таксист». «Ванька дома в себя приходит, он слегка силы не рассчитал вчера», — хмуро пояснил Ромка. «Так это он зал залил?» — я хохотнул. Тот один с матом разговаривал, периодически на срываясь. «А зачем он начал экспериментировать, не дождавшись наставника? Вроде к вам из разцов должен был подойти». «Дебил, потому что...» — Ромка продолжал нависать надо мной. Машка Вольф за каким-то чертом Костя Устинова пыталась спровоцировать. Каким образом Ванька в их спор ввязался, никому до сих пор непонятно, но вот. Это если бы меньше спал, не прибежал бы, запыхавшись, когда Денис пообещал сделать с нами что-то страшное, если мы нечто подобное еще раз сотворим. «Вот этот момент я помню». Я встал и потянулся. «То есть ты решил воспользоваться случайным выходным, пока зал осушают и сдать, наконец-то, на права?» «Ну да», — Ромка пожал плечами. А «Напомни мне, брат мой, когда именно ты мне об этом сказал, да еще и добился моего согласия тебя покатать?» — спросил я, хмуро глядя на Ромку. «Ненавижу рано вставать и не понимаю, как брат умудряется вскакивать так рано. Он же не кромант, а они любят поваляться в постели». «В промежутке между воплями Дениса и твоим настойчивым желанием потискать Иванову, пока её кошки нет на горизонте и паразит не появился», — ехидно напомнил брат. «Ну, допустим. Вот в тот конкретный момент я точно ничего и никого не слышал и не видел. Потому что действительно не хотел упустить шанс немного позажимать Ольгу под предлогом спасения от потопа. Она, кстати, не слишком сопротивлялась, и это внушало определённый оптимизм». «Когда у тебя экзамен?» «Через два часа», — ответил Ромка. «Так что приводи себя в порядок, хватай Ольгу и вези меня на эту пытку. После экзамена в салон Крогову меня закинете и можете пару минут побыть наедине. Потом кто-то из кошаков появится и всё тебе испоганит, но пару минут у тебя будет. Лучше заткнись», — посоветовал я брату и пошёл в ванную. «Я-то заткнусь, а вот ты решай уже, что у тебя с Ольгой. И с отцом поговори, пока не стало мучительно больно», — крикнул Ромка, когда я уже скрылся в ванной. «Это он хорошо сказал. Только вот как я буду говорить с отцом на эту тему?» «Нужно просто набраться смелости и прямо спросить, имеются ли у главы клана Орлова на меня какие-нибудь матримониальные планы. А то, может, весьма неловко получиться. Возможно, во мне сейчас говорит неудовлетворённость. Всё-таки в 19 лет очень сложно обходиться без женской ласки. Но я хочу Ольгу. Она тоже вроде бы не против. А что у нас дальше будет, как-нибудь разберёмся. Не дети уже». «В душе я пробовал недолго, потому что подозреваю, что запрет на плотские утехи относится ко всему. И это жутко угнетает». Быстро ты! Ромко сидел в кресле или стал журнал. А чего это ты решил, журнальчик почитать, да еще такой. Он перевернул его и посмотрел на обложку, на которой стоял серьезный младший Ушаков. Не на степку же полюбоваться. Я на него на живого в любой момент могу полюбоваться, скривившись, потряс головой, во все стороны полетели брызги. Так дело точно не пойдет. У деда, который из стоянов новый пистолет вышел, Макс Ушаков на него обзор делал. Вот думаю, может прикупить и я принялся интенсивно вытирать волосы, чтобы они быстрее высохли. «Да, надо будет сходить посмотреть», — Ромка потянулся. «Меня, в отличие от тебя, дед обожает. Говорит, что ты просто копия отца, и его это нервирует». Он хохотнул. «Скажи Виктору, чтобы мою машину приготовили, а я пока за Ольгой схожу». Застегнув штаны, я направился к двери. «Все-таки решил совместить приятное с полезным». Ромка широко улыбнулся. «А Виктору я сказал еще, когда тебя будить шел. Я на улице подожду». Погода блеск, лето как-никак. «Надо пару дней урвать и на море съездить», — заметил я. «А то осень быстро наступит, и что с нами будут делать, я даже не представляю». «Урвём мы пару дней, как же», — Ромко скривелся. «А вообще, надо Ваньке подарок какой-нибудь преподнести за то, что один день свободный нам подарил». «Обойдётся большим человеческим спасибо», — хмыкнул я и вышел в коридор. Ольга возилась со своей кошечкой, которую притащил ей паразит. «Как ты её назвала?» — спросил я, останавливаясь в дверях. Оперся об косяк и сложил руки на груди, не сводя пристального взгляда с комка белоснежного пуха. «Сима!» — Ольга встала, держа котенка на руках. «Почему Сима?» — я с любопытством посмотрел на кошечку. «Не знаю. По-моему, она на Симу похожа. У нее мордочка такая же хитрая, как у Симы». Ольга улыбнулась. «Я же смотрел на ее толстую русую косу, перекинутую через плечо на грудь. Эта коса меня просто с ума сводит. Знать бы еще почему». «Тебе виднее. Собирайся». Я не смог сдержать улыбку, когда Сима потянулась и исчезла прямо из рук Ольги. «Куда?» — она подняла на меня глаза. «Покатаемся. Ромке приспичало сдавать на права, так что всё будет вполне пристойно. Ты, я и мой брат. Я прикрыл глаза рукой. Звучит не очень пристойно, согласен. Обещаю, что приложу все усилия и не буду приставать. В конце концов, у нас каникулы». «Я не против покататься», — Ольга улыбнулась. «Дворец меня всё ещё немного смущает». «Твои комнаты Ира выбирала. Не думаю, что она не оставила тебе шанса ненадолго сбежать». «Огромный балкон в моей спальне». Ольга негромко рассмеялась. «Наверное, при желании с него можно легко спуститься вниз». «Я всегда знал, что Ира любит меня больше Ромки». Я отступил в сторону, пропуская Ольгу. При этом даже не подумал отодвинуться. «Ведь с такого балкона можно не просто легко спуститься, но и легко взобраться в спальню прекрасной девы». «Для чего?» Она протиснулась мимо меня в коридор, подарив несколько весьма волнующих мгновений. «Чтобы её обесчестить, для чего же ещё?» Я даже поразился её недогадливости. «Ох, Орлов, у тебя было столько возможностей это сделать, вот только моя честь всё ещё при мне». Она печально вздохнула, но снова рассмеялась и пошла впереди меня. Ромка стоял возле машины и смотрел на меня прокурорским взглядом. «Андрей, «Да мы вообще-то уже скоро опаздывать начнём», заметил он, открывая дверь и усаживаясь на заднее сиденье. «Мы не начнем опаздывать», — спокойно сказал я, садясь за руль. «Не суетись». «Я нервничаю, имею право, между прочим», — заметил Ромка, а потом протянул руку и потрогал Ольгину косу. «Тебе не тяжело такую копну на голове носить? Стрижку не хочешь сделать?» Мне в этот момент очень сильно захотелось развернуться и начистить ему рожу. Ромка поймал мой взгляд в зеркале заднего вида и присвистнул. «Ого! Ладно, Оль, забудь, это было неудачное предложение». «Машина тронулась, и очень скоро мы выехали из дворцового комплекса. Сколько себя помню, мы всегда жили здесь. И то, на что Ольга смотрела с изумлением, для меня было совершенно нормальным и привычным. Вот громада службы имперской безопасности, выстроенная неподалеку от дворцового корпуса, вселяла трепет. Собственно, под территорию этого корпуса была отдана часть дворцового парка. И это еще ничего. Пока нам с Ромкой пять лет не исполнилось, Матвей со своей бандой вообще во дворце размещался» так что отдельное здание, расположенное максимально близко к дворцу, это тот компромисс, на который Подоров пошел еще при императоре Михаиле. «Андрей, тебе Тихон Керн не звонил?» спросила Ольга, отвлекая от созерцания вотчины страшного и ужасного Подорова. «Когда они со мной начнут заниматься?» «С пятницы. Старички решили что-то модифицировать в подвале после того, как я показал им возможности магов крови», рассеянно ответил я. «На самом деле это было так. Тихон вместе с Демьяном пришли ко мне в спальню». «Их отец провёл. Ему, как оказалось, тоже было интересно. На полусонного натянули обруч памяти и приказали воспроизвести то, что мне показал кодекс. Собственно, я из-за этого опоздал и не увидел грандиозного потопа в исполнении Ивана Подорова. Посмотрев, Тихон сказал, что им надо что-то изменить, а отец выглядел очень задумчивым, странно поглядывая на меня. «Так, а вот нам ты ничего не показывал». Судя по взгляду, который Ольга бросила на меня, она поддерживала возмущённый вопль в полной мере. Покажу, Няри, притащишь обручи, посмотрим. Кодекс мне не слишком много и продемонстрировал, ответил я, останавливая машину у муниципалитета. Так я пошел. Ромка шумно выдохнул и выбрался из машины, сразу же направившись сдаваться. Мы с Ольгой остались в машине. Некоторое время сидели молча. Я смотрел перед собой и не знал, с чего начать разговор. Ольга не выдержала первой. И что мы дальше будем делать? спросила она. Вернемся во дворец. «Предлагаю поехать за город. Там очень живописно, и у семьи есть прекрасная усадьба. Не у клана, а конкретно у нашей семьи. Так что шансы нарваться на каких-нибудь Орловых сводятся к нулю», — ответил я, глядя ей в глаза. «А ты не хочешь облегчать себе жизнь?» — Ольга лукава улыбнулась. «Трудности закаляют характер, и я приложу все усилия, чтобы сдержать обещание. Я ударил себя кулаком в грудь. «Андрюша?» — она протянула руку и отвела прятку волос с моего лица. «Это всё прекрасно, вот только я тебе ничего не обещала». «Нам всё равно не дадут зайти слишком далеко». Я уткнулся лбом в грудь. «Это какое-то извращение на самом деле». «Но почему?» — Ольга помассировала виски. «Я не могу понять, почему». «Скорее всего, какие-то гормоны, которые выделяются при сексе, как-то воздействуют на блоки». Я покачал головой и посмотрел на Ольгу. «Оль, все эти сказки про то, что сын клана должен поцеловать свою возлюбленную, чтобы сбросить проклятие», Они ведь не на пустом месте родились. Конечно, для детей всё ограничивается поцелуем. А как там было на самом деле?» Из здания муниципалитета вышел Ромка с такими круглыми глазами, что я не выдержал и расхохотался, завалившись на бок и уткнувшись Ольге в плечо. «Андрей, что с тобой?» Она коснулась моего плеча, но тут грохот, раздавшийся неподалёку, заставил меня поднять голову. Посмотрев, как Ромка с перекошенной мордой пытается приладить отвалившуюся дверь, я снова заржал. Это тот самый инструктор, который принимал зачёт у меня. Отец говорил, что тоже когда-то давно сдавал именно ему. И самое главное, это та же самая машина. Отец хотел поменять её, чуть ли не в приказном порядке, но инспектор остаётся непреклонен. Наверное, у него к этой рухляде особое чувство. Но ничего, сейчас Ромка ему это корыто доломает, мигом согласится на замену. Ольга улыбнулась, и мы принялись внимательно смотреть, как Ромка очень медленно и аккуратно объезжает площадь. По его напряженному лицу было видно, что брат дико боится, что машина прямо сейчас развалится на части. Зазвонил телефон. Ольга вытащила его из маленькой сумочки, которую успела захватить с собой. Долго смотрела на номер, а потом все-таки ответила. «Да, я тебя слушаю». Громкость у телефона была выкручена на минимум, потому что я не слышал не только о чем говорил ее собеседник, но и кто это вообще был. «Нет, это невозможно. Ты не имеешь права. Хорошо, сегодня поговорим». Отключив телефон, Ольга бросила его в сумочку и сидела, глядя потухшими глазами в одну точку. «Оля, что случилось?» Я дотронулся до её руки. То, чего я всё это время ждала, дождалась на свою голову. Она отвернулась от меня. «Андрей, отвези меня, пожалуйста, на вокзал, мне нужно встретить мачеху». «Оля, что случилось?» Настойчиво повторил я. «Я никуда тебя не повезу, пока ты мне внятно не ответишь, что случилось». «Я всё ещё дочь своего клана, вот что случилось». «И эта день всё-таки убедила моего малохольного братца в том, что меня нужно срочно выдать замуж», — ответила она, печально улыбнувшись. «Поиграла Оля в девушку-наследника престола, и хватит. Жаль только, что у нас так ничего и не получилось». И она снова отвернулась от меня, глядя в окно. «Когда приезжает твоя мачеха?» — спросил я, глядя, как громко паркуется. Похоже, инструктор сам всё прекрасно понимал, что на такой машине нельзя ехать дальше площади. «В течение часа. Поезд уже подъезжает. Ты отвезёшь меня?» Отвезу. Я кивнул, вышел из машины и направился к брату, который не вышел, а вывалился из машины вместе с дверью. «Ну что, сдал?» «Конечно, сдал», — ответил инспектор, поднимая на меня взгляд. Вздрогнул и посмотрел на прилаживающего дверь Ромку. «Шутники», — он нервно хохотнул. «Сейчас документики заполним, и можете ехать по своим делам уже как полноправный водитель». «Ром, мне нужно срочно уехать, у Ольги появились проблемы, откуда не ждали». «Да не знаешь, Матвей не слишком занят». «Даже такие проблемы», — Рома удивлённо посмотрел на застывшее восковое личико Ольги. «Конечно, же, Человечество уже давно такси придумало, думаю, дорогого я и сам способен добраться». «В крайнем случае машину вызови», — посоветовал я ему. «Да ну их, пришлют представительского монстра, терпеть их не могу. Сам доберусь», — махнул рукой брат. «Вот странно. Мы действительно терпеть не могли представительские лимузины клана, тогда как те же Вольфы в них прекрасно себя чувствовали». И хоть права были у всех троих, они предпочитали ездить с водителем. «Как знаешь, я посмотрел на инспектора, который только-только приготовил уже заполненные наполовину бумаги. Дома встретимся». Ромка кивнул и подошёл к инспектору. Я же поспешил к Ольге. «Ну что, поездка за город отменяется?» Сказал я ей, выворачивая машину со стоянки. Некоторое время мы ехали молча, а потом Ольга начала более внимательно смотреть на мелькающий за окном пейзаж. «Андрей, мы едем не на вокзал?» Наконец медленно произнесла она, поворачивая голову ко мне. «Да, точно, не на вокзал. Я свернул к знакомым воротам и принялся ждать, когда нас идентифицируют и пропустят на территорию. Андрей, куда ты меня привез?» Ольга возмущенно смотрела на меня. «А ты не узнаешь?» Ворота открылись, и я въехал на территорию дома Кернов. «Это дом моего прадеда. Ира собиралась сегодня сюда что-то обсудить с Марго и с Марией повидаться. Ужин-то по техническим причинам не состоялся» так что я порочу тебя своим самым близким и любимым женщинам, пока буду решать твою проблему». «Андрей?» «Тссс». Я приложил палец к ее губам. «Не спорь. Пошли». Выходя из машины, я набирал номер отца. «Пап, ты не слишком занят?» «Нет, говори», — ответил он, и я услышал, как фоном Рыжов о чем-то спорит с Ушаковым. Но там могут и чисто семейные разборки происходить. Все-таки Егор Шурин Олега. Нарисовались родичи Ольги, ее мачеха приезжает на центральный вокзал через... Я посмотрел на часы. «Полчаса. Основной вопрос, который она хочет решить, это замужество Ольги. Похоже, они нашли, наконец, кому её можно продать подороже и решили избавить клан от её присутствия окончательно». «Да? Очень интересно». В голосе отца появились хищные нотки. А фоновый шум стих. Похоже, к нашему разговору начали прислушиваться. Но понимаешь, Андрей, тут глава её клана в своём праве. Я не могу запретить ему выдавать дочь клана замуж, если не предложу замену, которая отвечает интересам государства». Даже если эта замена противоречит интересам клана Ольги, глава клана не может отказаться. Только в этом случае я могу приказать разорвать помолвку и принять выгодную мне партию. «И, Андрей, я только один раз воспользовался этим правом, и то потому, что меня очень попросили непосредственные участники торжества». Он усмехнулся, а фоном прозвучало возмущенное фырканье Егора. «И что, ничего нельзя сделать?» «Почему нельзя?» «Если кто-то думает, что я упущу мага крови, то тому неразумному нужно идти голову лечить». «И поэтому я задаю тебе вопрос. Ты, как послушный сын клана, исполнишь волю главы без возражений и с радостью, как и полагается, наследнику?» «Я...» «Во рту пересохло. Я покосился на Ольгу, которая напряженно прислушивалась, пытаясь понять, о чем мы с отцом говорим. Я ее хочу очень сильно, до боли. Но жениться...» «Вот только отец решил заполучить в клан мага крови, и проще всего это сделать именно таким образом...» Учитывая, что нас с Ольгой тянет друг к другу, мне только что предоставили выбор. Если я заортачусь и испорчу тем самым свою карму, то отец все равно выдаст ее за Орлова. Это может быть Ромка, или Игорек, или Борька, или даже Ванька Подоров. Недостатка в молодых неженатых сыновьях клан не испытывает. Я же не могу сказать однозначно, чего хочу. И представить ее с кем-то другим тоже не могу. Я не... Да, как преданный сын клана, я выполню любую волю главы без возражений и колебаний.